День был прямо летний, и шквала ничто не предвещало. День весь был, как доброе обещание, и море лежало вокруг, светлое и гладкое. Они ясно видели дно, пока не перешли на большие глубины, и как раз там, где и показалась Минерва и волны, разбивающиеся у ее коралловых рифов. То была зыбь оставшиеся после пассатов, непрерывно дувших два месяца. Но и эти волны разбивались мягко и ласково с какой-то послушной регулярностью. «Как будто океан говорит, все мы теперь друзья, и никогда больше не будет у нас ни ссор, ни схваток», — думал Томас Хадсон. «Почему он такой коварный? Река может предать тебя и быть жестокой, но часто она и добра, и благожелательна. Какой-нибудь ручей может стать твоим другом на всю жизнь, если только ты не причинишь ему зла. Но океан непременно должен обмануть, прежде чем он расправится с тобой. Томас хатсон снова поглядел, как вздымалась и опадала водная гладь, показывая все островки Минервы, так аккуратно и в таком привлекательном виде, как будто океан старался их продать в качестве завидных участков под застройку. «Не принесешь ли мне сандвич?» — попросил Ару Томас Хадсон. «Из солонины с луком или яичницы с ветчиной и с луком. После завтрака составь вахту из четырех человек и приведи их сюда, и пусть проверят все бинокли. Я сперва выйду в открытое море, а потом уже повернем на Антон. «Хорошо, Том?» «Что бы я делал без этого Ары?» — подумал Томас Хадсон. «Ты чудесно выспался», — сказал он себе, «и чувствуешь себя как нельзя лучше. У нас есть приказ, и мы сидим у них на хвосте и тесним их к другим, которые их поджидают. Ты выполняешь приказ, и посмотри, какое прекрасное утро дано тебе для слежки за ними» только как-то чересчур уж все хорошо. Они прошли по проливу, настороженно следя за всем вокруг, но ничего не увидели, кроме приветливо колышущегося утреннего моря и длинной зеленой полосы романа за грядой мелких островков. «С таким ветром они далеко не уйдут», сказал Генри. «Никуда они не уйдут», — сказал Томас Хадсон. «А мы высадимся на Антоне?» «Конечно, и все прочешем». «Мне нравится Антон», — сказал Генри. «Хорошее место. Есть где отстаиваться при Тихом море, так, чтобы никто не тронул». «Подальше от берега можно и попасться», — сказал Ара. В небе показался небольшой самолет. Он шел низко и направлялся к ним, Белый маленький, и ярко освещенный солнцем. «Самолет», — сказал Томас Хадсон, — «скажи там, чтобы подняли большой флаг». Самолет летел все в том же направлении, пока не прошел совсем низко над судном. Тогда он сделал над ним два круга, затем повернул и ушел на восток. «Это им ударом бы не сошло, если бы это были не мы, а те, кого он искал», — сказал Генри. Его бы сбили. Он бы успел сообщить координаты на Кайо Францис. «Пожалуй», — сказал Ара. Двое других басков ничего не сказали. Они стояли спина к спине и просматривали каждый свой квадрат. Немного погодя, тот баск, которого на катере называли Джордж, потому что его звали Эухенио, а Питерсу не всегда удавалось это выговорить, Обратясь к Томусу Хадсону, сказал. «Самолет возвращается в восточном направлении между Дальними островами и Романо». «Домой полетел завтракать», — сказал Ара. «Он про нас доложит», — сказал Томас Хадсон. «И глядишь, этак через месяц все уже будут знать, где мы находились сегодня утром». «Если только не испутает координаты у себя на карте», — сказал Ара. Том, смотри, это уже пародон гранда Примерно в двадцати градусах по левому борту. У тебя зоркие глаза, сказал Томас Хадсон. Это он точно. Поверну-ка я к берегу, и будем искать проход на Антон. Положи лево руля на девяносто градусов, и, по-моему, как раз попадешь. Во всяком случае упрусь в берег, а потом пойдем вдоль, пока не наткнемся на этот чертов проход. Они шли к длинной цепи зеленых островков, которые сперва казались торчащими из воды черными кольями, потом постепенно обретали форму и цвет, а под конец становились видны и песчаные берега.